Глава 16 Первоначальным намерением капитана Гая было, удостоверившись относительно островов Авроры, продолжать путь через Магелланов пролив и выше, вдоль западного берега Патагонии. Но указания, которые он получил на Тристан Дакунья, заставили его направиться к югу в надежде встретить какие-нибудь небольшие острова, которые, как говорили, находятся на параллели 60 градусов Южной Широты. 41 градуса 20 минут западной долготы. В случае, если бы он не открыл этой земли, он решил при благоприятной погоде направиться к полюсу. Поэтому 12 декабря мы отплыли в данном направлении. 18 мы находились около места, указанного Глессом, и крессировали в продолжении трех дней в окрестностях, не находя никаких следов тех островов, о которых он говорит. 21 первого так как погода была необычайно хорошей мы снова поплыли к югу решив проникнуть по этому пути возможно дальше прежде чем приступить к этой части моего повествования не лиш будет для осведомления тех кто с малым вниманием следили за ходом открытий в этих областях дать краткий отчет о нескольких очень немногих попытках достичь южного полюса которые до сих пор были сделаны Попытка капитана Кука была первой, о которой мы имеем некоторый точный отчет. В 1772 году он направился к югу на корабле «Решимость» в сопровождении лейтенанта Фурно на корабле «Приключения». В декабре он был на 58-й параллели южной широты, 26 градусах 57 минутах восточной долготы. Здесь он встретился с узкими полями сплошного льда, толщиной около 8-10 дюймов, которые мчались к северо-западу и юго-востоку. Этот лед был в больших глыбах, и так тесно он был нагроможден, что суда с большим трудом пробивали себе путь. В это же время капитан Кук предположил по большому множеству птиц, которые были видны, и по другим признакам, что он находился очень близко от земли. Он продолжал двигаться к югу, погода была чрезвычайно холодной пока не достиг 64-й параллели на 38 градусах 14 минутах восточной долготы. Здесь была приятная погода с легкими ветрами. В продолжении 5 дней термометр показывал 36 по Фаренгейту. В январе 1773 года сюда перешли Полуденный круг или Антарктический круг, но им не удалось пройти много больше вперед. Ибо достигнув 67 градусов 15 минут широты, они нашли, что дальнейшее движение задержано великим нагромождением льда, который простирался вдоль южного горизонта так далеко, как только мог достать взгляд. Лед этот был очень разнообразного вида, и некоторые огромные полосы его простирались на мили, образуя плотную громаду, поднимающуюся на 18-20 футов над водой. Время года было позднее. И не имея надежды оплыть кругом эти препятствия, капитан Кук с сожалением вернулся назад. В следующем ноябре они возобновили свои изыскания в полуденных морях. На 59 градусах 40 минутах южной широты он встретил сильное течение по направлению к югу. В декабре, когда суда находились на 67 градусах 31 минуте широты, 142 градусах 54 минутах западной долготы, Холод был чрезвычайный, с сильным ветром и туманом. Здесь также птицы были в большом количестве. Альбатросы, пингвины и в особенности глупыши. На 70 градусах 23 минутах широты встретились какие-то большие острова изо льда. А немного спустя были замечены облака на юге, снежной белизны, указывавшие на близость ледяных пространств. На 71 градусе 10 минутах широты, 106 градусах 54 минутах западной долготы мореплаватели были остановлены, как и раньше, огромным замерзшим пространством, которое заполняло всю линию южного горизонта. Северная сторона этого пространства была неровная и изломана, и так крепко льдины были сцеплены, что были совершенно непроходимы, простираясь на милю к югу. За этим замерзшая поверхность на некоторое расстояние была сравнительно гладкой, пока она не кончалась на самом заднем плане гигантскими рядами ледяных гор, которые громоздились одна над другой. Капитан Кук заключил, что это огромное поле достигало до Южного полюса или прилегало к какому-нибудь материку. Мистер Рейнольдс, которому большими стараниями и настойчивостью удалось наконец снарядить национальную экспедицию, Частью для исследования этих областей говорит следующее о попытке корабля решимость. Мы не удивляемся тому, что капитану Куку не удалось пройти дальше 71 градуса 10 минут, но мы удивлены, что он достиг этого пункта через меридиан 106 градусов 54 минут западной долготы. Земля Пальмера лежит южнее Шетланда на 64 градусе широты и простирается на юго-запад дальше, чем проникал до сих пор кто-либо из мореплавателей. Кук находился перед этой землей, когда его движение вперед было остановлено льдом, который, мы опасаемся, всегда будет там в столь раннее время года, как 6 января. И мы не будем удивлены, если часть описанных ледяных гор прилегает к главной массе земли Пальмера или другим каким-либо частям суши, лежащим дальше к югу и западу. В 1803 году капитан Крузенштерн и капитан Лисянский были посланы русским императором Александром для кругосветного плавания. Стараясь плыть к югу, они не прошли дальше 59 градусов 58 минут широты, 70 градусов 15 минут западной долготы. Здесь они встретили сильные течения к востоку. Китов было тут много, но льда они не видали. Относительно этого путешествия мистер Рейнольдс замечает, что если бы Крузенштерн прибыл туда, где он был, в более раннее время года, он должен был бы встретить лед. Был март, когда он достиг упомянутой широты. Господствующие тогда ветры, дувшие с юга и запада, вспомогаемые течениями, занесли полосы льда в эту ледяную область, ограниченную на севере Георгией, на востоке Сандвичевыми островами и Южными Аркнейскими, а на западе — южными шотландскими островами. В 1822 году Джеймс Веддл, капитан британского флота, с двумя малыми судами проник дальше к югу, чем кто-либо из прежних мореплавателей, и к тому же не встретив каких-либо необычайных трудностей. Он сообщает, что хотя он часто был задерживаем льдами до того, как достиг 72-й параллели, Теперь, достигнув ее, он не видел ни куска льда, и, дойдя до 74 градусов 15 минут широты, он не встретил ледяных пространств, а только три ледяных острова. Немного странно, что хотя здесь была видна масса птиц и были другие обычные признаки земли, и что хотя на юге от шотландских островов с наблюдательного пункта на вершине мачты были видны неизвестные берега, простиравшиеся к югу. Веддал опровергает ту мысль, что в полярной южной области есть Земля. 11 января 1823 года капитан американской шхуны ОСА Бенджамин Моррелл отплыл с земли Киргелена, имея в виду проникнуть к югу, возможно, дальше. 1 февраля он находился на 64 градусах 52 минутах южной широты, 118 градусах 27 минутах восточной долготы. Следующий отрывок от этого числа взят из его дневника. Ветер вскоре посвежел, возросший до 11 узлового бриза. И мы воспользовались этим случаем, чтобы направиться к западу. Однако мы были убеждены, что чем дальше мы будем к югу за 64 градусом широты, тем менее нам придется опасаться льдов. Мы направились немного к югу, пока не перешли полуденного круга, и очутились на 69 градусах 15 минутах восточной широты. На этой широте не было никаких ледяных пространств, а было видно лишь несколько ледяных островков. Под числом 14 марта я нахожу также следующую запись. Море было теперь совсем свободно от ледяных пространств. Здесь было видно не более 12 ледяных островков. При этом температура воздуха и воды была по крайней мере на 13 градусов выше, теплее, чем она когда-либо была между 60-й и 62-й параллелью к югу. Мы находились теперь на 70 градусах 14 минутах южной широты, и температура воздуха была 47, а в воде 44. При этом положении я нашел изменения в 14 градусах 27 минутах к востоку по Азимуту. Я несколько раз переплывал за полуденный круг на различных меридианах и неизменно находил, что температура воздуха и воды становилась все более и более теплой, чем дальше я двигался вперед за 65 градус южной широты, и что изменение уменьшалось в той же пропорции. Пока я находился севернее этой широты, скажем, между 60 и 65 градусом к югу, Часто мы с большим трудом могли найти путь для судна между огромных и неисчислимых ледяных островов. Из них некоторые имели от одной до двух миль в окружности и были более чем на 500 футов над поверхностью воды. Почти не имея топлива и воды и безнадлежащих инструментов, капитан Моррел, ввиду того также, что было позднее время года, принужден был теперь вернуться назад, не пытаясь двигаться дальше к западу хотя совершенно открытое море лежало перед ним. Он выразил мнение, что если бы не эти побеждающие соображения, которые заставили его вернуться, он мог бы достичь, если не самого полюса, то хотя бы 85-й параллели. Я несколько подробно остановился на этом предмете для того, чтобы вы имели случай видеть, насколько эти представления были подтверждены моим собственным последующим опытом. В 1831 году капитан Бриску на службе у господ Эндерби, собственников китобойных судов в Лондоне, выехал на бриге Резвой к южным морям в сопровождении Куттера Тула. 28 февраля, находясь на 66 градусах 30 минутах южной широты, 47 градусах 13 минутах восточной долготы, он увидал землю и ясно различил сквозь снег черные вершины ряда гор, которые простирались на восток-юго-восток. -восток. Он оставался по соседству с ними в продолжении всего следующего месяца, но не мог подойти ближе к берегу, чем на 10 лик благодаря бурной погоде. Найдя невозможно продолжать дальше открытия в это время года, он вернулся к северу, чтобы перезимовать на вандименовой земле. В начале 1832 года он опять продолжал путь к югу, и 4 февраля показалась земля на юго-востоке на 67 градусах 15 минутах широты, 69 градусах 29 минутах западной долготы. Вскоре оказалось, что это был остров около выдававшейся части земли, которую он открыл раньше. 21 того же месяца ему удалось пристать к этой последней, и он вступил во владение ею именем Вильгельма IV, назвав ее островом Аделаиды в честь английской королевы. Когда эти подробности были доложены Королевскому географическому обществу в Лондоне, им было вынесено заключение, что это непрерывная линия Земли, которая тянется от 47 градусов 30 минут восточной долготы до 69 градусов 29 минут западной долготы на параллели от 66 градуса до 67 градуса южной широты. Относительно этого заключения мистер Рейнольдс замечает «С правильностью этого мы ни в каком случае не можем согласиться. Также открытие Бриска равно совсем не подтверждает такого заключения. Как раз в этих границах Веддл продолжал идти на юг по Меридиану, к востоку Георгии, сандвичевой земли, южных Аркнейских и Шетландских островов. Мой собственный опыт, как будет найдено, самым прямым образом доказывает ошибочность заключения, к которому пришло географическое общество. Это все главные попытки, которые были сделаны, чтобы проникнуть до, возможно, более высокой южной широты. И теперь можно будет видеть, что до путешествия Джейн оставалось около 300 градусов долготы, через который полуденный круг не был пересечен вовсе. Конечно, огромная область открытий лежала перед нами. И с чувством напряженного интереса я услышал, как капитан Гай высказал свое решение смело двигаться вперед к югу.